Захотелось мне вдруг болтовни, смеха людей. Жуя поросенка, я стал чувствовать полноту жизни, чуть ли не самое довольство жизнью, чуть ли не счастье. — чего же вы ничего не выпьете? — обратился я к поляку. — Он ничего не пьет, — сказал граф. — Ты не принуждая его. — Но все-таки хоть что-нибудь пьет же. Поляк положил себе в рот большой кусок осетрины и отрицательно покачал головой. Молчание его меня подзадорило.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 А мы с вами знакомы уже несколько часов, рассматриваем друг друга и не проговорили между собой еще ни одного слова. На что это похоже?» Поляк молчал. «Отчего же вы молчите?» — спросил я, обождав немного. «Ответьте что-нибудь». «Я не желаю отвечать вам. В вашем голосе я слышу смех, а я не люблю насмешек». «Он нисколько не смеется», — встревожился граф. «Откуда это ты взял, Каэтан? Он дружеский?» — Со мной графы и князья не говорили таким тоном, — сказал каитан хмурясь. — Я не люблю такого тона. — Стало быть, не беседы, — продолжал я приставать, выпивая еще рюмку и смеясь. — Знаешь, зачем я, собственно, приехал сюда? — перебил граф, желая переменить разговор. — Я тебе не говорил еще об этом? — Прихожу я в Петербурге к одному знакомому доктору, у которого я лечусь постоянно, и жалуюсь на свою болезнь.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 Бахус прощается сегодня со мной навеки. На прощание, Сережа, коньячку. Выпьем? Мы выпили коньяку. Вылечусь, Сережа, голубчик, и займусь хозяйством. Рациональным хозяйством. Урбенин добрый, милый, понимает все, но он хозяин. Он рутинер. Надо журналы выписывать, читать, следить за всем, участвовать на сельскохозяйственных выставках, а он не образован для этого.